Завод. Огромное тело завода. Ревут его трубы. В серое небо валит жёлтый тяжёлый дым. Бегут машины, выстукивая свой бег. Бегут, льётся белая смазка. Сколько раз она слышала о заводах, сколько раз пропускала в книгах страницы о производстве. Однажды их водили всем классом в большую инструментальную мастерскую. Всё вокруг стучало. Подыс ногами валялась синяя ещё тёплая, ещё не начавшая остывать стружка. На острове Санамюнде сквозь заводские окна видны снега. Снег, снег. Завод стоит на самом берегу моря. Раскачиваются в мёрши и в лёд баржи. Сначала день был тусклый, пасмурный. Потом появилось солнце. Появившееся оно шабануло в снег, и всё вокруг заблестело, заискрилось. стучит завод. Машины выстукивают свой бег. И вдруг тишина. Перед девочкой два огромных цеха, выложенные светло-голубой плиткой. Вдоль стен столы, у столов женщины. Пахнет рыбьим жиром и потрохами, разделочные цеха. Столы, у которых стоят работницы, залиты кровью. Кровь, кровь. Всё вокруг в крови, столы руки женщин, их фартуки в огромных бочках отсвечивают розовым и сиреневым, жёлтым и голубоватым, рыбьи внутренности, рыбьи сердца и желудки. Женщины относятся к этому спокойно, по-деловому, как настоящие производственники. Но Кира, Кира не производственник, не смотреть в ту сторону, только в окно, в окно Рыбины, большие и маленькие, они извиваются, беспомощно открывают рты, и никто решительно, кроме девочки, этого не замечает. Люди спокойно работают. Груды придорожной серебра это рыбьи пёрышки, их чешуйки. Они на столах, на руках, на кольёнчатых фартуках у работниц. Киру слегка тошнит. Её тошнит потому, что рыбы рвутся из человеческих рук. Зачем они бьют хвостами? Зачем у причала, если глянуть в окно, так медленно, так глухо и однообразно раскачиваются баржи. В голове стукаток, в ногах слабость. Пол, покрытый серым блестящим линолеумом, кажется скользким. Вперёд, скорей. Когда Кира подходит к кабинету заведующего производством, она замечает, что лоб и волосы у неё от чего-то сделались влажными. Передохнуть. успокоиться. Улыбаться с видом бывалого человека. Дочь рабочего, она только и делала, что работала на заводах. Стены в крошечном кабинете выложены голубым кафелем. У небольшого стола сидит не старый человек в поварской шапке и белом халате. Щеки розовые, ресницы и брови светлые, золотые. Пухлый, ярко-розовый рот. Образец здоровья. Дыует небусь рыбий жир. Вы ко мне? По-русски говорит мастер. Кира опускается на выкрашенную мальги блестящую твою редко, переводит дыхание, стягивает с головы шапку. Сейчас, говорит она. Я москвичка. Мне сказали, вы ищете человека со средним образованием и чтобы говорил по-русски. Вот я и пришла. Меня прислали ребята из радио. Я приехала к жениху, солдату. Документ при тебе, при мне. Через 4 дня у тебя кончается пропуск, нахмурившись, говорит мастер. Ну, это бы не беда. Оформишься, станешь местной гражданкой. А есть где жить? Мы общежития не даём. Однако, понимаешь, какое дело? Было у нас местечко в лаборатории, но позавчера мы нашли одного парнишку, демобилизованного. Что мне делать с тобой? Вот разве в работницы? Не знаю, что тебе посоветовать. Пока не будет разряда, придётся взять тебя ученицей. Именно это я и имела в виду, не дрогнув бровью, говорит Кира. Он у тебя по какому году? Ага. Но месяца два или три, Зиновьева, тебе, понимаешь ли, не заработать даже 30 руб. Ну что ж делать? Как-нибудь проживу. под ноляк, за нами дело не станет. Как только под нотареешь, дадим разряд. Улыбаясь и сияя глазами, Кира уходит с завода. И только на улице оглянувшись, нет ли кого поблизости, она по-тоже завязывает тесёмки от шапки-ушанки. Ничего. Рыбий жир полезен. Он очень, очень полезен. Рыбий жир это хорошо. В нём витамин А. В нём В нём целый ряд других витаминов. К остановке подкатывает автобус. 5 утра, валяй просыпайся. Мороз и солнце, день чудесный. Ещё ты дремлешь, друг прелестный. Пара красавица, проснись. Открой сомкнутые нега везоры навстречу северные авроры. Звездою севера явись. Явилась звездою севера. Стянула пальто, Закатала рукава фланелевой кофточки, надела рабочий халат. Ей выдали под расписку огромный и острый нож. И вовсе я не чувствую запаха рыбы, и меня не тошнит. И никакая я вовсе не ученица консервзавода. Я кухарка. Мы едем в Африку. Я готовлю обед для команды. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. «Луна, как бледное пятно!» Потеснившись, Кири освободили место у разделочного стола. Женщины переговариваются друг с дружкой. Кира не понимает ни слова. Справа и слева чьи-то руки потрошат рыбу. Рыба бьет хвостами, таращат глаза. Не думать, не отвлекаться. «Живей, веселей!» Почему никто ей не помогает? У них есть бригадир, он обязан ей показать хоть раз. Ну хоть один разок. А как он покажет, если с Кирой не объяснишься? Кира внимательно смотрит на руки старых работниц. Так-так, поняла. Хлещет кровь, рыбья кровь. Рыба бьётся. Она живая. Блестя на солнце снег лежит, в прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и так начнём. Ветер раздул паруса на бриге. Брик отчалил от берега. Плачут женщины, они машут платками. Порт и еще один, и снова порт. Я вышла на палубу. На мне белый фартук кока. Кухарки. «Привет, красотка!» Так мне говорят моряки с берега. «Ты откуда взялась, красотка?» Вперед мой Брик. На его носу лепная фигура, Женщина с волосами, похожими на тонкие трещины. Её голову венчает крошечная корона. Я гуляю по Африке. В Африке на каждом шагу продают бананы. Как славно пахнут бананы. Хочется пить. Пожалуйста. Вот таверна. Дайте мне эля. Кровь, кровь, кровь. Рыбы бьют хвостами, они выскальзывают из рук. У Киры кружится голова. Вот что значит подлинные работницы. Они смеются и разговаривают друг с другом. Гудок. Всё вокруг останавливается, наступает глухая, полная тишина. Что же это такое? Да ничего особенного. Обеденный перерыв. Работницы тщательно моют руки. В кармане у каждой мыльница, в мыльнице душистое мыло. Как же быть? У меня ни мыла, ни полотенца. Вот обмылочек. Ничего я этим обмылочком, этим обмылочком. На, говорит, улыбаясь, какая-то женщина и протягивает ей мыло. Женщины идут на второй этаж. Кира за ними. Женщины становятся в очередь. Кира за ними. Женщины платят каждая по 20 копеек. Кира не отстаёт. Женщины садятся к столам. На каждом столе цветы. Кира любит герань. Она садится к столу с геранью. Женщины едят превосходный борщ со сметаной. Кира не отстаёт. Женщины едят котлеты и картофельное пюре. Кира не отстаёт. Кисель превосходна. Здесь не пропадёшь с голоду. Звонок. Работницы устремляются вниз. Кира не отстаёт. «Привет, Бразилия!» Я в Буэнос-Айресе. Меня тошнит. Улица Буэнос-Айреса пахнет рыбьим жиром и потрохами. Кто подарил тебе это платье, красотка? А серьги? А это кольцо, красотка? Мой возлюбленный. Он моряк. Возлюбленный. Рыба живая, живая, живая. Какого мне сдирать с неё чешую? Кирилка, да ведь это вовсе не чешуя. Серебро. Горы, груды, пригоршни серебра. Оно на халате, на руках киры. Несметное богатство моря, вышвырнувшего людям свои богатства. Гудок. Нынче суббота, короткий день. Девочка тщательно моет руки, тщательно, очень тщательно обтирает их носовым платком. Волосы. Да что же это такое? Ее волосы в рыбьих чешуйках, то бишь в серебре. У работниц на головах косынки, а Кира не знала, что надо с собой прихватить косынку. Снять халат, обтереть волосы, натянуть пальто. Под платье здорово пахнет рыбой. Как быть? Значит, шуба тоже пропахнет рыбой. Вместе с халатами женщины по снимали рабочие платья, переоделись. А она ничего с собой не взяла. Автобус летит вперёд. Кира смотрит в окно. Она занята хозяйственными заботами. Мыло, раз, два, картошка, хлеб, можно чёрный, не обязательно белый. Соль можно взять у Жанны, не покупать же соли. А? Как по-вашему? Почта объявляет кондукторша. Дорогие девочки, Оксана и Вероничка. Я уезжаю в Африку, еду кухаркой. Коком, так это называется по-морскому. Решительно прошу вас, маме, об этом ни слова не говорить. Убедительно прошу по товарищески. Но знакомым ребятам вы можете намекнуть. Кира мол едет в Африку. Аняфана с ним и ему бывшему классному воспитателю передайте от меня сердечный привет. Разбрелись по свету её питомцы. Мама, наверное, сердится, что я нечаянно прихватила ее пуховый платок. Но здесь так холодно. И не съем я ее платка. Я вас очень люблю и целую. В моем шкафу осталось четыре платья. Оба летних, ситцевая в горошину и сатиновая. Я отдаю вам. Девочки, приглядите за мамой. Если бы вы знали, как может взрослому человеку не доставать мамы. А главное то, что я понятия не имела, как ее может не доставать. Помогайте маме. Я вас прошу убедительно. Никто ей не помогает, и она никогда не жалуется. А я, понимаете, этого почему-то не замечала. Так что сделайте выводы. Обнимаю, целую. Кира. По скриптам. Из Африки отправлю посылку. Не плачьте. Больше мужества. Ваша Кира. У телеграфного окошечка стоит Пауль из местного радио. Тот, что собирался забросить ей как-нибудь вечером мышеловку. "Здравствуй, Пауль", сияя улыбкой, говорит Кира. "Что с тобой, Кира? Что у тебя в карманах, селёдка что ли?" "Сардины", улыбаясь всё веселее и победотельнее, отвечает она. "Я люблю сардины. Ну, бывай, спешу. У меня ответственное свидание".